Часть 3. Воздействие. Охват развивающейся технологической революции способствует экономическим, социальным и культурным изменениям таких феноменальных масштабов, которые совершенно невозможно прогнозировать. Тем не менее, в данной главе представлены описание и анализ потенциального влияния последствий четвертой промышленной революции на экономику, бизнес, политику, а также правительство и страны, общество и человека. Самое большое влияние на все эти области окажет предоставление самостоятельности, то есть прав и ответственности во взаимодействии правительства с гражданами, предприятий с сотрудниками, акционерами и клиентами, во взаимодействии супердержав с небольшими странами. Прорыв в сфере существующих политических, экономических и социальных моделей в результате Четвертой промышленной революции потребует от самостоятельно действующих лиц признание себя частью системы распределенной власти, которая предусматривает коллективные формы взаимодействия. Глава 5. Экономика. Четвертая промышленная революция окажет фундаментальное воздействие на мировую экономику, которая будет иметь настолько далеко идущий и многогранный характер, что отделить один конкретный эффект от другого будет практически невозможно. Действительно, это затронет все крупные макропеременные – ВВП, инвестиции, потребление, занятость, торговлю, инфляцию и так далее Я же решил здесь сделать акцент на двух важнейших показателях – росте, по большей части через призму долгосрочные детерминанты производительности, и занятости. Рост – Воздействие четвертой промышленной революции на экономический рост – это вопрос, по которому экономисты расходятся во мнениях. С одной стороны, технопессимисты утверждают, что важнейшие вклады цифровой революции уже совершены, и их воздействие на производительность уже является практически исчерпанным. Находящиеся в оппозиции технооптимисты утверждают, что технологии и инновации находятся на точке эпидемоподобного взрыва и очень скоро вызовут всплеск производительности и экономического роста. Принимая во внимание доводы обеих сторон спора, я остаюсь прагматическим оптимистом. Мне прекрасно известно о потенциальном дефляционном воздействии технологий, даже если его определяют как позитивную дефляцию. И о том, что распределительные последствия этого воздействия отчасти могут сыграть скорее в пользу капитала, нежели труда, а также оказать давление на заработную плату и, следовательно, на потребление». Также я вижу и то, что четвертая промышленная революция обеспечивает возможность повышенного потребления по более низким ценам, способом, который обеспечивает переход к более устойчивым моделям потребления, которые, в свою очередь, ведут к более ответственному потреблению. Важно контекстуализировать потенциальные последствия четвертой промышленной революции для роста производства с учетом последних экономических тенденций и других факторов, которые обеспечивают этот рост. За несколько лет до начала экономического и финансового кризиса 2008 года рост глобальной экономики составлял около 5% в год. Если бы такой темп роста сохранился, это позволило бы глобальному ВВП удваиваться каждые полтора десятка лет и благодаря этому вывести миллиарды людей из бедности. Как прямое следствие великого экономического спада, многие ожидали, что экономика вернется к предыдущей модели быстрого роста. Но этого не произошло. Глобальная экономика забуксовала на темпах роста от 3 до 3,5% в год, которые были ниже среднего послевоенного уровня. Некоторые экономисты предполагают возможность векового спада и ссылаются на постоянную стагнацию, термин, созданный в период Великой депрессии Алвином Хансеном и недавно снова введенный в употребление экономистами Ларри Саммерсом и Полом Кругманом. Постоянная стагнация характеризует ситуацию постоянного дефицита спроса, который невозможно преодолеть даже при нулевых процентных ставках. Хотя данная идея и оспаривается в научных кругах, она имеет фундаментальные последствия. То есть если идея верна, то темпы роста глобального ВВП могут снижаться и дальше. Можно представить экстремальный сценарий, по которому годовой рост глобального ВВП упадет до 2% в год, из чего следует, что для удвоения глобального ВВП нам потребуется целых 36 лет. Существует множество объяснений текущего замедления роста. От нерационального использования капитала и чрезмерного долга до демографического сдвига и так далее. Я рассмотрю два фактора – а именно старение и производительность, поскольку они особенно тесно связаны с технологическим прогрессом. Старение. По некоторым прогнозам, население земного шара должно увеличиться с существующих сегодня 7,2 миллиарда до 8 миллиардов в 2030 году и 9 миллиардов в 2050 году. Это должно вызвать повышение совокупного спроса, но существует и другая мощная демографическая тенденция – старение – Принято считать, что эта тенденция прежде всего относится к богатым западным странам, но это совсем не так. Рождаемость падает ниже уровня воспроизводства во многих регионах мира, не только в Европе, с которой начался спад, но также и в Южной Америке, и в странах Карибского бассейна, во многих странах Азии, включая Китай и Южную Индию, и даже в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки, в частности в Ливане, Марокко и Иране. Старение представляет собой экономическую проблему, поскольку без резкого повышения пенсионного возраста, возвращающего старших членов общества в ряды рабочей силы, необходимость, имеющая множество экономических преимуществ, численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться одновременно с возрастанием численности неработающих пожилых людей. По мере старения населения и сокращения численности молодых людей снижается количество приобретений дорогостоящих товаров, таких как дома, мебель, автомобили и бытовая техника. Кроме того, значительно меньшее число людей будет готово пойти на предпринимательский риск, так как стареющие работники предпочитают сохранять свои сбережения, которые могут потребоваться им для обеспечения комфортной пенсии, а не затевать новые коммерческие предприятия. Это некоторым образом компенсируется за счет пенсионеров, тратящих свои накопленные сбережения, что в совокупности снижает темпы накопления и инвестирования. Безусловно, такие привычки и поведенческие модели могут меняться по мере адаптации стареющего общества, но в соответствии с общей тенденцией стареющий мир обречен на медленный рост. Если только технологическая революция не вызовет резкий прирост производительности, который определяется способностью работать более эффективно, нежели много. Четвертая промышленная революция обеспечивает возможность жить более долгой, здоровой и активной жизнью. Поскольку мы живем в обществе, где ожидаемая продолжительность жизни более четверти детей, родившихся в странах с развитой экономикой 100 лет, Нам следует пересмотреть такие вопросы, как население трудоспособного возраста, пенсионный возраст и индивидуальное планирование жизни. Трудности, с которыми многие страны сталкиваются при обсуждении этих вопросов, являются еще одним признаком нашей неподготовленности к этим изменениям и необходимости их осознания. Производительность За последние десятилетия мировая производительность, измеряемая как производительность труда или как совокупная производительность факторов производства, оставалась застойной, несмотря на экспоненциальный рост технологического прогресса и инвестиции в инновации. Это самое последнее проявление парадокса производительности – очевидная неспособность технологической инновации обеспечить более высокие уровни производительности – является одной из величайших экономических загадок, которая предшествовала великому экономическому спаду и которой до сих пор не найдено удовлетворительного объяснения. Возьмем, к примеру, США где производительность труда за период с 1947 по 1983 год в среднем увеличилась на 2,8%, за период с 2000 по 2007 год на 2,6%, и только на 1,3% за период с 2007 по 2014 год. Такой спад во многом обусловлен снижением уровня совокупной производительности факторов производства – TFP. Показатели, которые чаще всего ассоциируются с повышением эффективности в результате технологического развития и инноваций. По данным Бюро трудовой статистики США, рост TFP за период с 2007 по 2014 год составил только 0,5%, что представляет собой значительное снижение по сравнению с годовым ростом в 1,4% за период с 1995 по 2007 год. Такое снижение производительности вызывает особую обеспокоенность с учетом того, что оно произошло одновременно с накоплением 50 крупнейшими компаниями США денежных активов, в сумме превышающей 1 триллион долларов, несмотря на почти нулевые реальные процентные ставки в течение последних пяти лет. Производительность – самый важный фактор, определяющий долгосрочный рост и повышение уровня жизни, поэтому ее отсутствие, сохраняющееся в процессе Четвертой промышленной революции, означает уменьшение как первого, так и второго. Как привести данные, указывающие на снижение производительности в соответствии с надеждами на более высокую производительность, которая обычно ассоциируется с экспоненциальным ростом технологического развития и инновациями? Основной аргумент связан с проблемой измерения производственного процесса на входе и выходе и, таким образом, определения производительности. Инновационные товары и услуги, созданные в процессах Четвертой промышленной революции, обладают более высокой функциональностью и качеством, но поставляются на рынки, фундаментально отличающиеся от тех, которые измерялись традиционно. Многие новые товары и услуги являются неконкурирующими, имеют нулевые предельные издержки и или выходят на свои высококонкурентные рынки через цифровые платформы. При этом все указанные факторы обеспечивают снижение цен. При таких условиях традиционная статистика может оказаться неспособной зафиксировать фактическое увеличение стоимости, поскольку избыток потребителя еще не отражен в общих продажах или в увеличении прибыли. Главный экономист Google Хал Вариан указывает на различные примеры, включая повышение экономичности вызова такси по мобильному приложению или аренды автомобиля средствами экономики по требованию. Существует множество других подобных услуг, использование которых может повысить экономичность и, соответственно, производительность. Но поскольку такие услуги в основном являются бесплатными, то они обеспечивают неучитываемую ценность дома и на работе. Это создает расхождение между ценностью, созданной через услугу, и тем ростом, что отражен в официальной статистике. Также это предполагает, что мы производим и потребляем более эффективно, чем показывают экономические индикаторы. Еще одним доводом является тот факт, что хотя прирост производительности в результате Третьей промышленной революции может также убывать, Миру предстоит взрыв производительности в результате волны новых технологий, рожденных четвертой промышленной революцией. Как оптимист-прагматик, я убежден в том, что мы только начинаем ощущать положительное воздействие, которое может иметь четвертая промышленная революция. Мой оптимизм объясняется тремя основными источниками. Во-первых, Четвертая промышленная революция обеспечивает возможность интегрировать неудовлетворенные потребности 2 миллиардов человек в глобальную экономику, что стимулирует дополнительный спрос на существующие товары и услуги путем предоставления новых возможностей отдельным людям и сообществам и объединению этих людей и сообществ между собой во всех странах мира. Во-вторых, Четвертая промышленная революция существенно повысит нашу способность справляться с отрицательными внешними эффектами, а также стимулировать потенциальный экономический рост. В качестве примера, как основной отрицательный внешний эффект, можно привести выбросы углекислого газа. Еще недавно «зеленые» инвестиции были привлекательными только при условии их мощного субсидирования правительствами. Однако ситуация продолжает меняться. Быстрый технологический прогресс в области возобновляемых источников энергии, энергетической эффективности, накопления и хранения энергии не только обеспечивает растущую прибыльность инвестиций в эти отрасли, стимулируя рост ВВП, но также вносит свой вклад в смягчение последствий климатических изменений, что представляет собой одну из основных проблем нашего времени. В-третьих, как указано в следующем разделе, представители бизнеса, государственных органов и лидеры гражданского общества, с которыми мне удалось пообщаться, утверждают, что прилагают все усилия к тому, чтобы реформировать свои организации с целью полного понимания преимуществ, предоставляемых цифровыми возможностями. Мы стоим у самых истоков Четвертой промышленной революции, и для восприятия ее полного значения требуется наличие принципиально новых экономических и организационных структур. На мой взгляд, правила конкуренции экономики Четвертой промышленной революции отличаются от тех, что были в предыдущих периодах. Чтобы обеспечивать конкурентоспособность, компании и страны должны внедрить инновации во всех их формах, Это означает, что стратегии, преимущественно направленные на снижение затрат, окажутся менее эффективными, чем стратегии, основанные на более инновационных способах предложения продуктов и услуг. Как можно наблюдать, сегодня признанные компании испытывают исключительное давление со стороны вновь возникающих дисруптивных и инновационных компаний из других отраслей и стран. То же самое относится и к странам, которые не признают необходимости выстраивать собственные инновационные экосистемы соответствующим образом. Подводя итоги, я хочу заметить, что сочетание структурных факторов – чрезмерная задолженность и стареющее общество – и системных факторов – внедрение платформы экономики по требованию, растущая актуальность снижения предельного уровня издержек и прочее – заставит нас переписать учебники по экономике. Четвертая промышленная революция имеет потенциал повысить экономический рост и смягчить некоторые глобальные проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. Тем не менее, нам также следует признать ее возможные негативные последствия и управлять ими, в частности, в том, что касается неравенства, занятости и рынков труда. ЗАНЯТОСТЬ Несмотря на потенциальное положительное воздействие новейших технологий на экономический рост, важно учитывать их возможное негативное влияние на рынок труда как минимум в краткосрочной перспективе. Опасения в отношении негативного воздействия технологического развития на рынок труда возникли не сегодня. Все помнят, как в 1931 году экономист Джон Майнард Кейнес предупреждал о широком распространении технологической безработицы, поскольку открытие способов экономного использования труда опережает темпы выявления новых применений труда. Тогда его предупреждение не подтвердилось, но что если на этот раз оно сбудется? Последние несколько лет снова возник спор о замене компьютерами целого ряда профессий, в частности бухгалтера, кассира и телефонного оператора. Причины, по которым новая технологическая революция может спровоцировать больше потрясений, чем предыдущие промышленные революции, уже указаны в предисловии. Это темпы изменений, все происходит значительно быстрее, чем когда-либо ранее, широта и глубина, большое количество радикальных изменений происходит одновременно и полное преобразование всех систем. В связи с указанными драйверами одно остается несомненным. Уже сегодня новые технологии кардинально изменяют характер труда во всех отраслях и профессиях. Фундаментальная неопределенность касается степени замены труда автоматизацией. Сколько времени это может занять и как далеко зайдет? Чтобы осознать это, мы должны понять два конкурирующих воздействия технологии на занятость. Во-первых, существует дисруптивный эффект, поскольку обусловленные технологии прорыв и автоматизация заменяют труд на капитал, лишая заработка рабочих или вынуждая их применять свою квалификацию в другом месте. Во-вторых, указанный дисруптивный эффект сопровождается эффектом капитализации, когда спрос на новые товары и услуги повышается и обуславливает создание новых рабочих мест, компаний и даже отраслей. Люди отличаются изобретательностью и уникальной способностью к адаптации. В данном случае основным фактором является продолжительность и степень компенсации разрушительного эффекта эффектом капитализации, а также темп замещения. В отношении воздействия новых технологий на рынок труда существуют два противоборствующих лагеря. Те, кто верит в счастливый конец, когда рабочие вытесненные технологии найдут новую работу, а технология даст старт новой эре процветания. И те, кто считает, что технология приведет к возникновению прогрессирующего социального и политического Армагеддона, создав массовую технологическую безработицу. Исторический опыт показывает, что фактический результат от этого процесса окажется где-то посередине. Вопрос заключается в следующем. Что нужно сделать, чтобы обеспечить положительный результат и помочь тем, кто не сможет справиться с изменениями? Технологическое развитие всегда уничтожало какие-то профессии, заменяя их новыми, с иными видами деятельности, возможно, в другом месте. В качестве примера можно привести сельское хозяйство. В США в начале 19 века люди, занятые в этой сфере, составляли 90% рабочей силы, сегодня их доля на рынке не превышает 2%. И такое резкое сокращение произошло относительно гладко, без особых социальных волнений или эпидемии безработицы. Экономика разработки приложений является примером новой экосистемы занятости. Все началось в 2008 году, когда Стив Джобс, основатель Apple, предоставил внешним разработчикам возможность создавать приложения для iPhone. К середине 2015 года глобальная экономика приложений должна была обеспечить выручку в 100 миллиардов долларов США, опередив киноиндустрию, которая существует уже более 100 лет. Технооптимисты задают вопрос, если мы опираемся на прошлый опыт, почему в этот раз что-то должно быть по-другому? Они признают, что технологии могут иметь дисруптивный эффект, но утверждают, что они неизменно повышают производительность и повышают благосостояние, что в свою очередь приводит к увеличению спроса на товары и услуги и к созданию новых видов рабочих мест, чтобы удовлетворить спрос. Суть спора сводится к следующему. Потребности и желания человека не имеют границ, поэтому процесс их удовлетворения также должен быть безграничным. Исключая обычные экономические спады и временные депрессии, работы всегда хватит на всех. Какие свидетельства подтверждают это и что это может сказать нам о будущем? Первые признаки указывают на волну замещающих труд инноваций в различных отраслях и профессиональных категориях, которая может возникнуть в ближайшие десятилетия. Автоматизация труда Многие категории профессий, в частности те, что предусматривают механический, монотонный и точный ручной труд, уже автоматизированы. За ними последуют другие категории, поскольку вычислительные мощности продолжают расти в геометрической прогрессии. Такие профессии, как юристы, финансовые аналитики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или библиотекари, могут быть частично или полностью автоматизированы значительно раньше, чем можно предположить. На сегодняшний день складывается следующая ситуация. Четвертая промышленная революция создает меньше рабочих мест в новых отраслях, чем предыдущие революции. По оценке программы Оксфорд Мартин по технологии занятости, только полпроцента трудовых ресурсов США заняты в отраслях, не существовавших в начале века. Менее 8% новых рабочих мест было создано в 80-х годах прошлого века и 4,5% новых рабочих мест в 90-е годы. Это подтверждается последней экономической переписью США, которая представляет интересную информацию о взаимоотношениях между технологией и безработицей. Данные показывают, что инновации в информационных и других прорывных технологиях способствуют повышению производительности путем замены существующих рабочих, а не создания новых продуктов, которые требуют дополнительного труда для производства. Два исследователя из школы Оксфорд-Мартин, экономист Карл Бенедикт Фрей и эксперт по компьютерному обучению Майкл Осборн, определили количественное значение потенциального воздействия технологических инноваций на безработицу, распределив 702 профессии по степени вероятности их автоматизации от минимально подверженных риску автоматизации 0 соответствует отсутствию риска до наиболее подверженных риску. Один соответствует определенному риску замены профессии той или иной компьютерной технологией. Например, специалисты по телефонным продажам, оформлению налоговой документации, страховые оценщики, арбитры, секретари, официанты и хостесы и многие другие. По результатам настоящего исследования, около 47% рабочих мест в США подвержены риску автоматизации, вероятнее всего уже в течение двух следующих десятилетий, что будет характеризоваться значительно более широким спектром профессий, разрушаемых значительно быстрее, чем в процессе сдвигов на рынке труда, происходивших в течение предыдущих промышленных революций. Кроме того, на рынке труда существует тенденция увеличения поляризации. Занятость будет расти в высокодоходных когнитивных и творческих профессиях и в низкодоходном ручном труде, но она значительно снизится в среднедоходных монотонных стандартных профессиях. Интересно отметить, что такая замена обусловлена не только расширяющимися возможностями алгоритмов, роботов и иных активов, отличных от трудовых ресурсов. По замечанию Майкла Осборна, принципиально значимым фактором, обеспечивающим автоматизацию, является тот факт, что в последние годы компании вкладывали много сил и средств в более точное определение и оптимизацию рабочих мест в рамках мероприятий по передаче работ сторонним организациям, их выводу за пределы страны и переводу работы в статус удаленной, например, через сервис Mechanical Turk или mTurk компании Amazon коллективный рынок краудсорсинга в сети интернет. Такая оптимизация рабочих мест означает предоставление дополнительных возможностей по замене людей алгоритмами, поскольку дискретные, точно определенные задания влекут за собой более эффективный мониторинг и высокое качество данных, связанных с заданием, таким образом создавая удобную базу, на основе которой можно разрабатывать алгоритмы выполнения работы. При обсуждении вопросов автоматизации и эффекта замены следует воздерживаться от соблазна поляризованного подхода к рассмотрению воздействия технологий на занятость и будущее развитие рынка труда. Как указано в работе Фрея и Осборна, четвертая промышленная революция неизбежно будет оказывать фундаментальное воздействие на рынки труда и рабочие места во всех странах мира. Но это совсем не означает, что нам придется решать дилемму «человек или машина». Фактически в подавляющем большинстве случаев слияние цифровых, физических и биологических технологий, обеспечивающие текущие изменения, будет способствовать усовершенствованию человеческого труда и когнитивной деятельности, то есть лидерам придется готовить кадровые ресурсы, развивать модели образования для работы, а также создавать взаимосвязанные и интеллектуальные машины с постоянно расширяющимися возможностями. Влияние на профессиональные навыки В обозримом будущем низкий риск автоматизации будут иметь профессии, требующие социальных и творческих навыков, в частности, принятие решений в условиях неопределенности и разработка новаторских идей. Но такая ситуация может сохраняться недолго. Можно, например, сопоставить одну из самых творческих профессий – писатель и начало эпохи генерирования автоматических текстов. Сложные алгоритмы смогут создавать тексты любого стиля, соответствующего целевой аудитории. Понятие содержания настолько тесно связано с человеком, что результаты последнего опроса газеты «Нью-Йорк Таймс» показали, что при чтении двух сходных отрывков невозможно определить, который из них написан человеком, а который является продуктом работы робота. Технологический прогресс развивается такими темпами, что, по прогнозам Кристиана Хаммонда, соучредителя Narrative Science, компании, специализирующейся на создании автоматических текстов, к середине 20-х годов нынешнего века 90% текстов новостей будут создаваться алгоритмом, по большей части, без вмешательства человека. Конечно, за исключением разработки самого алгоритма. В быстро меняющихся условиях рабочей среды способность предвидеть будущие тенденции и потребности занятости с точки зрения знаний и профессиональных навыков, требующих адаптации, приобретает исключительное значение для всех заинтересованных лиц. Такие тенденции варьируются в зависимости от отрасли и географического положения, поэтому важно понимать результаты Четвертой промышленной революции в разрезе отраслей и стран. В отчете форума «Будущее рабочих мест» мы попросили руководителей отделов кадров крупнейших на сегодняшний день работодателей в 10 отраслях и 15 странах представить себе воздействие новых тенденций на занятость, рабочие места и профессиональные навыки в перспективе до 2020 года. Наши респонденты считают, что решение сложных проблем, навыки общения и системные навыки будут пользоваться повышенным спросом в 2020 году по сравнению с физическими способностями или навыками создания содержания. Результаты отчета показывают, что следующие пять лет станут критическим переходным периодом. Общие перспективы занятости выглядят вполне оптимистично, но процесс будет сопровождаться значительной изменчивостью профессий в отраслях и навыков в большинстве видов деятельности. Хотя, предположительно, уровень зарплаты, и баланс между работой и личной жизнью должен улучшиться для большинства видов деятельности, гарантии занятости существенно снизятся в половине рассмотренных отраслей. Также очевидно, что изменения по-разному отразятся на мужчинах и женщинах, вероятно, усугубив гендерное неравенство. Гендерное неравенство и четвертая промышленная революция Десятое издание глобального отчета по гендерному неравенству за 2015 год Всемирного экономического форума выявило две вызывающие беспокойства тенденции. Во-первых, при текущих темпах развития прогресса на достижение экономического гендерного равноправия во всех странах мира потребуется 118 лет. Во-вторых, движение в сторону достижения равноправия осуществляется исключительно медленными темпами и на самом деле практически стоит на месте. В связи с этим важно рассмотреть воздействие четвертой промышленной революции на гендерное неравенство. Как растущая скорость технологических изменений, охватывающих физические, цифровые и биологические миры, отразится на роли женщин в экономике, политике и общественной жизни? Важно рассмотреть вопрос, насколько профессии, в которых преобладают женщины или мужчины, подвержены автоматизации. Отчет форума «Будущее рабочих мест» указывает, что значительные сокращения рабочих мест коснутся и тех, и других. Если раньше существовала тенденция возникновения безработицы в результате автоматизации отраслей с преобладающим участием мужчин, включая производство, строительство и монтаж оборудования, то расширяющиеся возможности искусственного интеллекта и способность оцифровывать задачи в сервисных отраслях говорят о том, что сегодня риск существует в отношении самого широкого спектра рабочих мест. От работы в телефонных информационных центрах, на развивающихся рынках, источник жизни обеспечения для большого числа молодых женщин, которые стали первыми в своих семьях, кто получил работу, до розничных и административных должностей в развитых экономиках. Основное место работы для женщин низшей части среднего класса. Потеря работы имеет негативные последствия во многих отношениях, но кумулятивный эффект сокращения рабочих мест в целых категориях труда, которые традиционно обеспечивали женщинам доступ на рынок труда, является принципиальным вопросом. Говоря конкретно, Это создаст угрозу для домохозяйств с единственным источником дохода, обеспечиваемым женщинами, выполняющими низкоквалифицированную работу, существенно осложнит жизнь для семей с двумя источниками дохода и усугубит ситуацию гендерного неравенства, которая уже сейчас вызывает серьезную обеспокоенность по всему миру. Что можно сказать о новых функциях и категориях рабочих мест? Какие возможности могут появиться для женщин на рынке труда, трансформированном четвертой промышленной революцией? Трудно обозначить области компетенции и профессиональные навыки, которые будут востребованы в еще не созданных отраслях. Тем не менее, можно обоснованно предположить наличие повышенного спроса на профессии, которые позволяют разрабатывать, создавать и использовать технологические системы или работать в областях, заполняющих разрывы, возникающие в результате технологических инноваций. Так как мужчины продолжают доминировать в компьютерных науках, математических и инженерных специальностях, то повышенный спрос на специализированные технические навыки может усугубить гендерное неравенство. Однако также может возрастать спрос на роли, которые не могут выполнять машины и которые основаны на внутренних человеческих качествах и способностях, таких как сочувствие и сострадание. Женщины преобладают в профессиях такого характера, включая психологов, врачей, тренеров, организаторов мероприятий, медсестер, и другие специальности в области медицинского обслуживания. Главным вопросом в этом отношении остается доход от вложения времени и сил в выполнение функций, требующих наличия технических способностей, поскольку существует риск того, что личные услуги и другие категории специальностей, где сейчас доминируют женщины, останутся недооцененными. В таком случае четвертая промышленная революция углубит расхождение между мужскими и женскими ролями. Это станет негативным результатом четвертой промышленной революции, поскольку усилит как общее неравенство, так и гендерное неравенство, и женщинам будет еще труднее эффективно использовать свои способности на будущем рынке труда. Кроме того, это может поставить под угрозу ценности, созданные растущим разнообразием, а также преимущества, которые организации могут получать от стимулирования творческого подхода и эффективности рабочих коллективов, сбалансированных по половому составу на всех уровнях. Многие качества и способности, традиционно связанные с женщинами и женскими профессиями, будут еще больше востребованы в эпоху Четвертой промышленной революции. Невозможно предсказать, Различное воздействие, которое четвертая промышленная революция может оказывать на женщин и на мужчин. Однако необходимо использовать возможность преобразования экономики для переформирования трудовой политики и деловой практики, чтобы обеспечить полноценное предоставление полномочий и возможностей как мужчинам, так и женщинам. В будущем мире возникнет много новых специальностей и профессий, обусловленных не только четвертой промышленной революцией, но и факторами, не связанными с технологиями, включая демографические проблемы, геополитические сдвиги и новые социокультурные нормы. Их трудно прогнозировать сейчас, но я убежден, что основным производственным фактором все-таки будет не капитал, а кадровый потенциал. По этой причине именно дефицит компетентных кадров, а не наличие капитала, будет являться сдерживающим ограничением для инноваций, конкурентоспособности и роста. Это может вызвать растущее разделение рынка занятости на сегменты низкоквалифицированной, низкооплачиваемой и высококвалифицированной, высокооплачиваемой рабочей силы, или... Согласно прогнозам автора и предпринимателя Кремниевой долины Мартина Форда, вытеснение основания пирамиды профессиональных навыков, что в свою очередь приведет к усилению неравенства и социального напряжения, если мы не подготовимся к такой ситуации уже сегодня. Указанные проблемы заставят нас пересмотреть само понятие высокой квалификации в контексте четвертой промышленной революции. Традиционные определения квалифицированного труда основаны на наличии образования повышенного уровня или специализированного образования и набора определенных способностей в рамках профессии или экспертной области. С учетом ускоряющегося развития технологий, Четвертая промышленная революция будет уделять особое внимание способности работников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов в разнообразных контекстах. Результаты отчета форума «Будущее рабочих мест» также показали, что менее половины руководителей отделов кадров являются по меньшей мере обоснованно уверенными в кадровой стратегии своей организации по подготовке к таким сдвигам. Основными препятствиями для более решительного настроя являются непонимание компаниями характера прорывных изменений, отсутствие корреляции между кадровыми стратегиями и стратегией инновации компании, ограниченность ресурсов и давление фактора прибыльности. Как следствие, возникает несоответствие между масштабом грядущих перемен и относительной периферийностью действий, предпринимаемых компаниями для решения таких проблем. Организациям требуется новое мировоззрение для удовлетворения собственных кадровых потребностей и смягчения нежелательных социальных результатов. Воздействие на развивающиеся экономики. Важно понимать, что все это может значить для развивающихся стран. Прошедшие этапы промышленной революции еще не достигли тех жителей планеты, которые до сих пор не имеют доступа к электричеству, чистой воде, санитарным нормам и многим видам основных средств труда, которые принимаются как должное в развитых экономиках. Несмотря на это, Четвертая промышленная революция неизбежно затронет развивающиеся страны. На настоящий момент последствия Четвертой промышленной революции остаются пока неясными. В последние десятилетия, несмотря на растущее неравенство внутри стран, разрыв между странами значительно сократился. Существует ли в рамках Четвертой промышленной революции риск разворота вспять процесса сокращения разрывов между экономиками, которые мы наблюдали в последнее время в сфере доходов, навыков, инфраструктуры, финансов и в других областях? Или технологии и быстрые изменения будут использоваться для развития и ускорения скачкообразного движения? Этим трудным вопросам необходимо уделить должное внимание, даже несмотря на то, что развитые экономики заняты только собственными проблемами. Охват процессом всех без исключения частей мира не является моральным императивом. Это принципиально значимая цель, которая снизит риск глобальной нестабильности по причине проблем геополитики и безопасности, к примеру, таких как миграционные потоки. Актуальным сценарием для стран с низким уровнем доходов является решоринг – возвращение значительной части глобального производства в развитой экономике в рамках четвертой промышленной революции, что вполне возможно, если доступность дешевой рабочей силы более не является определяющим фактором конкурентоспособности компании. Способность развития эффективных производственных секторов, обслуживающих мировую экономику на основе стоимостных преимуществ, является проторенным путем, позволяющим странам накапливать капитал, передавать технологии и повышать доходы. Если этот путь закрыт, многим странам придется пересматривать свои модели и стратегии индустриализации. Каким образом развивающиеся страны смогут использовать возможности четвертой промышленной революции, это является вопросом фундаментальной значимости для всего мира. При этом важно проводить дальнейшие исследования и разрабатывать идеи для понимания, создания и адаптации необходимых технологий. Опасность заключается в том, что четвертая промышленная революция означает, что принцип «победитель получает все» доминирует в отношениях между странами и внутри них, Это усугубит социальное напряжение и конфликты, обусловит создание менее взаимосвязанного и более нестабильного мира, особенно с учетом того, что сегодня люди значительно лучше информированы о социальной несправедливости и несоответствиях в условиях жизни в разных странах. Если лидеры государственного и частного секторов не сумеют убедить граждан в том, что они используют заслуживающие доверие стратегии для улучшения условий жизни людей, Это может вызвать социальные беспорядки, массовую миграцию и вооруженный экстремизм, создавая угрозу для стран на всех этапах развития. Важно, чтобы граждане верили в то, что они могут заниматься значимым трудом для обеспечения себя и своих семей. Но что произойдет в случае недостаточного спроса на рабочую силу или несоответствия имеющихся профессиональных навыков условиям рынка? Характер труда Появление мира, где доминирующей рабочей парадигмой является серия транзакций между работником и компанией, а не прочные взаимоотношения, было описано 15 лет назад Дэниелом Пинком в книге Нация свободных агентов. Технологическая инновация значительно ускорила эту тенденцию. Сегодня экономика по требованию кардинально меняет наши взаимоотношения с работой и общественной структурой, в которую она встроена. Работодатели все чаще используют человеческое облако для решения вопросов. Профессиональная деятельность рассекается на точные задания и конкретные проекты, которые затем выносятся в виртуальное облако готовых исполнителей, расположенных в любой стране мира. Это новая экономика по требованию, где поставщики труда более не являются сотрудниками в традиционном смысле, а скорее могут считаться независимыми исполнителями конкретных заданий. Эту идею сформулировал Арун Сандарарян, профессор школы бизнеса Стера Нью-Йоркского университета в колонке журналистов Архада Манью в газете «Нью-Йорк Таймс». «Мы можем оказаться в мире, где часть рабочей силы выполняет пакет задач для создания дохода. Вы можете быть водителем Uber, покупателем в Инстакарт, хозяином гостиницы в Airbnb или участником проекта «Тескрайбит». Преимущества цифровой экономики для компаний, в особенности быстрорастущих стартапов, являются очевидными. Поскольку облачные платформы определяют работников как индивидуальных предпринимателей, они на сегодня не обязаны выполнять требования по выплате минимальной заработной платы, налога на доход и социального обеспечения. Как поясняет Дэниел Каллоган, руководитель MBA and Company в Великобритании в статье Financial Times, теперь можно получать все, что угодно, когда угодно и как угодно. Поскольку вы не являетесь сотрудником, вам не приходится сталкиваться с формальностями и требованиями трудоустройства. Для людей, находящихся в облаке, основным преимуществом является свобода работать или не работать и беспрецедентная мобильность, которую они получают, являясь частью глобальной виртуальной сети. Некоторые независимые исполнители считают это идеальным сочетанием большой степени свободы, отсутствия стресса и повышенной удовлетворенности от работы. Хотя человеческое облако находится в возрасте младенчества, уже накоплены значительные данные о том, что это связано с негласным выводом работы в офшор. Негласным, потому что платформы человеческого облака нигде не числятся и не обязаны раскрывать своих данных. Является ли это началом новой гибкой революции труда, которая обеспечивает независимость и новые возможности любому человеку, подключенному к сети интернет, и которая способна устранить дефицит профессионалов? Или это вызовет появление безжалостной гонки в глубины мира нерегулируемого виртуального каторжного труда? Если результатом революции станет последний вариант – мир прекариата, социального класса работников, которые зарабатывают на жизнь от заказа к заказу, при этом лишаясь трудовых прав, прав на заключение трудового договора и гарантированной занятости, станет ли он источником социальных волнений и политической нестабильности? Наконец, может ли развитие человеческого облака просто ускорить процесс автоматизации рабочих мест? Проблема, которую предстоит решить, это разработка новых форм социальных и трудовых контрактов, которые соответствуют современному характеру рабочей силы и меняющемуся характеру работы. Необходимо ограничить побочные эффекты человеческого облака в отношении возможной эксплуатации труда, при этом сохранив перспективы роста рынка труда и не мешая участникам работать так, как они считают нужным. Если мы не сможем добиться этого, четвертая промышленная революция может увести нас на темную сторону будущего рынка труда, описанную Линдой Граттон, профессором практики управления в Лондонской школе бизнеса, в книге «Сдвиг. Будущее работы уже настало». Повышенный уровень фрагментарности, изолированности и исключенности по всему обществу. В этой книге я не устаю повторять «Выбор за нами». Он полностью зависит от политических и организационных решений, которые мы принимаем. Нужно отдавать себе отчет в том, что может произойти регулятивный рикошет, когда законодатели вновь укрепят свои властные полномочия, а адаптивные силы исключительно сложной системы окажутся перегруженными. Важность осмысленного участия. Также нужно не забывать о том, что речь идет не только о кадровых резервах и профессиональных навыках, Технологии повышают эффективность, столь необходимую для большинства людей, но при этом люди хотят ощущать себя не просто частью процесса, а частью чего-то большего, чем они являются сами по себе. Карл Маркс выражал обеспокоенность тем, что процесс специализации может лишить работника ощущения смысла, который мы ищем в работе. А Бакминстер Фуллер предупреждал, что риск чрезмерной специализации может отключить настройки поиска широкого диапазона и так пресечь дальнейшее открытие всемогущих более общих принципов. Теперь, столкнувшись с сочетанием повышенной сложности и гиперспециализации, мы находимся на этапе, когда стремление к осмысленному участию становится основным вопросом. Это особенно относится к молодому поколению, которое часто испытывает ощущение, что работа в компании ограничивает их способность к поиску смысла и значения в жизни. В мире с исчезающими границами и меняющимися устремлениями людей интересует не только баланс работы и личной жизни, но также их гармоничная интеграция. Боюсь, что будущее обеспечит возможность такой реализации далеко не для всех.